Глава 30. Ясмина. «Добрый вечер, семья!» Громко кричит Костя из прихожей. Милана поднимается со стула, идет его встречать. Но я не трогаюсь с места. Только не теперь. Не после того, что я о нем знаю. «Малыш, привет!» Светинский заходит на кухню и ставит на стол пакет с продуктами. «Ты чего такая хмурая?» Вот уже несколько дней у нас максимально напряженное отношение. Мы общаемся исключительно по вопросам быта. И любая попытка наладить откровенный контакт заканчивается ссорой. И это все потому, что Костя находится в фазе активного отрицания. Мол, ничего не вижу, ничего не знаю, все вокруг врут. Я чувствовала подвох, но предъявить ему что-то конкретное... Не могла. По крайней мере, до сегодняшнего дня. Настроения нет. Бросаю безэмоционально. Как прошел твой день? Светинский пускается в пространные рассказы о работе, а я отключаю слух и пробую взглянуть на него отстраненно. Как незнакомый человек, увидевший его впервые. Высокий, худощавый, с тонкими запястьями и аристократическим профилем. Серые глаза, защищенные тонким стеклом очков, смотрят спокойно и внимательно. Костя всегда казался мне симпатичным, но вот красавцам никогда. И именно поэтому я всецело ему доверяла, не ждала подвоха. Ведь только красивые мужчины разбивают сердца и причиняют боль, а Светинский не такой. Он надежный, верный и, вне всяких сомнений, меня любит. Когда я выбрала его, мне казалось, что я поступаю мудро. Дескать, быть любимой гораздо важнее, чем любить. Но теперь я понимаю, что такая однобокая любовь не совсем полноценна. Она даже не любовь в глобальном смысле. Так, обрубок великого чувства, истинный смысл которого раскрывается лишь во взаимности. Находясь в браке с Эдгером, я испытывала полный спектр эмоций и плохих и хороших я сгорала от любви испепелялась ненавистью смеялась плакала ревновала я была искренней настоящей а рядом с костей моя жизнь превратилась в статую с красивым фасадом но совершенно пустой внутри ой а можно мне сок Снующая туда сюда милана принимается рыца в пакете который принес костя «Можно?» — отзывается он. «Я специально для тебя купил. Знал, что ты любишь яблочный». «О, мои любимые орешки! Можно их тоже?» «Кане?» «Не надо, Милана!» — вставляю я. «Не порть аппетит. Скоро будем ужинать». Ну, мам!» — конючит дочь. «Это только несколько штучек». «Нет!» — повторяю твердо. «Возьми сок и иди учить стихотворение, которое вам задали». «Нам с дядей Костей надо поговорить!» Она шумно вздыхает, и всем своим видом, демонстрируя недовольство, плетется на выход. Плотно закрываю за дочерью дверь и перевожу взгляд на Костю, который смотрит на меня в ожидании. «Умоляю, давай не будем снова ссориться!» Он считывает мой настрой. «Не будем!» — отвечаю я. «Просто поговорим открыто». «Речь снова пойдет об Эдгаре». Костя утомительно трет лоб. «Не столько об Эдгаре, сколько о Вите Венгерове. Помнишь, кто это такой?» «Разумеется. Один из учредителей холдинга». «Именно. Не так давно у Чаровых была с ним встреча. И он рассказал много всего любопытного». «Например?» «Осторожно интересуется Костя». Например, что с самого начала был в сговоре с тобой. «В каком еще сговоре?» «Кость, может, хватит притворяться!» Я всплескиваю руками. Чаров записал их разговор на диктофон. и Я слышала эту запись. Венгеров открытым текстом говорит, что вы с ним подставили Эдгара. Специально засадили его в тюрьму. Очередной бред. «Бред? Да все указывает на тебя, на твою причастность к задержанию Эдгара!» «Яся, включи мозги!» Костя впервые повышает на меня голос. «Если бы я и впрямь хотел навредить Чарову, стал бы я отпускать его с миром после того, как он меня избил. Да я бы ухватился за возможность устранить его, понимаешь? Тут же бы побежал в полицию и накатал заявление. И поверь, тогда бы Эдгару пришлось не сладко. Ведь после отсидки он у ментов на крючке. Но я не сделал этого. И знаешь почему?» Потому что никогда не желал ему зла, а эти его бесконечные провокации и выпады в мою сторону. Что ж, некоторые люди просто не умеют с достоинством принимать поражение. Тут мне крыть нечем. Если Костя действительно такой злодей, он обязательно должен был сделать ход против Чарова. Это было бы логично. Но с другой стороны, вдруг Светинский специально ничего не предпринял, чтобы усыпить мои подозрения. Мол, посмотри, какой я великодушный и правильный. На зло отвечаю добром. Сейчас у меня в голове так много противоречивых гипотез, что я уже понятия не имею, какой доверять. Но одно я знаю наверняка. Мне следует мыслить критически и не идти на поводу чужих доводов. Врать могут все, а я должна выстроить свое собственное мнение. Костя, я тебе не верю. Говорю откровенно. Слишком много сомнительных ситуаций. А дыма без огня, как известно, не бывает. «Дыма без огня?» Завивается он. «Да Чаров специально все подстраивает, чтобы разлучить нас. А ты веришь ему, Яся? Веришь его лжи?» «А где гарантия, что ты не лжешь?» «Да ты сама подумай. Венгеров и Чаров знакомы еще со школы. Что ему стоило попросить школьного друга подыграть ему?» «Нет!» Упрямо мотаю головой. «Все было не так!» Эдгар застал Витю врасплох, и тот во всем признался. «Господи!» Светинский испускает протяжный вздох. «Как же я устал бесконечно оправдываться! Чем я заслужил такое унизительное недоверие, Яся?» «Тем, что ты сделал все, чтобы я разочаровалась в Эдгаре!» Говорю, глядя ему прямо в глаза. «Ты делал это будто бы случайно!» но если вдуматься, можно заметить одну закономерность. Каждая твоя новость подрывала мою веру в Чарова. Это ты принес мне распечатку расходов, где я обнаружила покупку Серег. Ты отправил меня на свидание в изолятор, где я столкнулась с его якобы любовницей. Какая же чушь, Ясмина! Ты сама себя слышишь. Может, я еще и подложил ему ту девицу в номер и натравил на него журналистов, тоже я? Я не знаю. Но непременно это выясню. Как? Как ты собираешься это сделать? Столько лет прошло. Знаешь, Кость, четыре года назад я поверила фактам. А теперь хочу поверить сердцу. Что это значит? Он стревоженно приподнимает бровь. Я ухожу от тебя. Собираю детей и ухожу. Нет! Выкрикивает чересчур громко. А потом берет себя в руки и чуть тише добавляет. «Не надо, Ясмина! Не бросай меня!» «Прости, но я больше не могу с тобой жить!» Мой голос звучит на удивление твердо. «Это ведь не из-за меня, да? Не из-за того, что я якобы виноват в проблемах Черова. Светинский выглядит надломленным. «Дело в нем. В том, что ты снова в него влюбилась. Забыла все обиды, которые он тебе нанес. И влюбилась. Не так ли?» Какое-то время мы безмолвно бодаемся взглядами, а потом я негромко произношу. Нет, не влюбилась. Просто никогда не переставала любить».